Казанский метрополитен Одна линия 10 километров 320 метров 7 станций Открыли в августе 2005 года К празднику тысячелетия города Он стал первым метрополитеном в России Построенным после распада СССР Казанское метро очень чистое и красивое, станции богато украшены, вагоны белого цвета, а обивка сидений ярко-голубая. Киевский метрополитен был открыт 6 ноября 1960 года. Он стал третьим по счету в СССР после Московского и Ленинградского. Проекты строительства подземной железной дороги в Малоросской столице задумывались с 1884 года. Тогда инженеры предлагали провести тоннели от пристани на Днепре до железнодорожного вокзала через Почтовую площадь и Бессарабку. В 1916 году члены русско-американской торговой компании попытались собрать деньги для создания метрополитена но городская управа не согласилась. В 1918 году о метрополитене вспомнили вновь, им даже заинтересовался Гетман Скоропадский, но вскоре власть перешла к Семену Петлюре и о планах надолго забыли. Следующий проект появился лишь в 1936 году. Он был дипломной работой Папазова, выпускника Московского института инженеров транспорта. Им вроде бы заинтересовался даже Горсовет, и в 1938 начались изыскания, но война заставила надолго забыть об этих планах. После окончания войны в планах реконструкции разрушенного Киева начали говорить и о метро, но первая ветка открылась лишь в 1960 году. Она состояла всего из пяти станций протяженности всего 5 километров 200 метров. Сегодня это центральный участок святошинско броварской линии метро. Сейчас в Киевском метрополитене три действующие линии общей длиной 63 километра 700 метров. Для пассажиров открыты 49 станций, из них три пересадочные. Диаметр тоннелей Киевского метро составляет 5,5 метров, на полметра меньше, чем в Москве. С киевским метро конкурируют скоростной трамвай и городская электричка. Скоростная трамвайная система была открыта в 1978 году. До 2009 года она состояла из двух линий на правом и левом берегу Днепра соответственно. Затем одну из них закрыли на ремонт, который длится до сих пор. Киевская городская электричка ходит с сентября 2009 года. Это одна короткая ветка, состоящая всего из двух остановок. Она работает только в часы пик. Метро на Украине есть также в Харькове, 1975 год, три линии длиной почти 40 километров, Днепропетровске, одна линия, 1995 год, и в Кривом Роге ходит метротрам. Это интересно. В музее Киевского метрополитена среди экспонатов Есть действующий макет «Лифт для вагонов», который до постройки метромоста поднимал тогда еще трехвагонные поезда на обычный мост с трамвайной линией. Ее рельсы из стратегических соображений были изначально рассчитаны на прохождение грузовых поездов. Вагоны прибывали на железнодорожную станцию Дарница в составе спецпоездов. Когда вагон подъезжал под мост Патона, На поворотном круге он разворачивался на 90 градусов. Такие круги существуют в каждом депо. Оказавшись точно под станцией, вагон поднимался вверх на подъемнике вместе с частью рельсового полотна. Попав на станцию, он отъезжал в тоннель, и за ним поднимали следующий. Таким же образом вагоны спускали вниз, в депо, для технического осмотра и ремонта. Теперь этот хитрый механизм уже не используется, так как было построено большое депо. Тбилисский метрополитен был введен в эксплуатацию 11 января 1966 года и стал четвертым по счету в СССР после Московского, Ленинградского и Киевского. Сейчас в городе две ветки общей длиной 26,3 километра и 22 станций. Метро грузинской столицы является вторым по величине метрополитеном Кавказией. первый бакинский метрополитен, третий ереванский. Бакинский метрополитен начал работать лишь 6 ноября 1967 года, хотя его строили с 1951 года, а проектировать начали в 1949. В настоящее время в Бакинском метро две ветки, состоящие из 22 станций. Общая протяженность линий – 31,7 километра. Станции метро очень красивы. Они украшены мозаиками, фресками и богатой лепниной. Из истории. В истории Бакинского метрополитена немало черных страниц. Поговаривают, что несмотря на внешнюю роскошь отделки, В инженерном отношении метро никуда не годится. В Бакинской подземке несколько раз были теракты, пожары, обрушивались эскалаторы. Наиболее трагический пожар произошел 28 октября 1995 года. Эта авария стала крупнейшим по числу жертв инцидентом в истории всех метрополитенов мира. Погибло 286 пассажиров, в том числе 28 детей и трое спасателей. Раненых было 270, из них 69 человек госпитализировали, 13 в тяжелом состоянии. После пожара в стране объявили национальный траур. Тяговый двигатель одного из вагонов загорелся, а растерявшийся машинист остановил состав в узком тоннеле между станциями Улдус и Нариманов. Это была грубейшая ошибка. Из-за плохой вентиляции и слабой освещенности тоннеля многие пассажиры задохнулись или были задавлены в панике. Многие порезались о стекла. Пытаясь выбраться из поезда, они разбивали окна и двери. Несмотря на это, председатель правительственной комиссии по расследованию аварии, также первый вице-премьер страны Аббасов заявил, что главной причиной трагедии является устаревшее оборудование, доставшееся в наследство от советской эпохи. 4 августа 1999 года на станции метро Мишади-Азизбекова случился пожар. Погибло два человека, еще четверо получили ожоги. Еще одна страшная авария произошла в Бакинском метро в июне 2005 года. Случилось это не в час пик, а в середине дня. Один из пассажиров начал спускаться на станцию по эскалатору, установленному для ремонта. За этим человеком пошли другие. Эскалатор не выдержал нагрузки и сначала начал двигаться, а потом разорвался. Люди упали. Одного из них втянуло в сам эскалатор, оторвало руки. Человек умер. Сколько людей еще пострадало, точно неизвестно. Разные источники называют разные числа 8, 11, 25. Два террористических акта произошли в Баку в марте и июле 1994 года. Первый на станции 20 января, второй между станциями 28 мая и Генджлик. Станция «20 января» названа в память о событиях ночи с 19 на 20 января 1990 года. Тогда советские войска подавили мятеж оппозиции Азербайджана, желающей вывести страну из состава союзных республик. 19 марта в час дня на этой станции прогремел взрыв. Самодельная бомба с часовым механизмом взорвалась в головном вагоне поезда, разрушив не только его, но даже и потолок станции. Погибли 14 человек, еще 49 были ранены. 3 июля произошел второй террористический акт на станции 28 мая. Изначально она называлась 28 апреля в честь установления советской власти в Азербайджане. Однако времена изменились, и с 1992 года в Азербайджане 28 мая начали отмечать День Республики. Бомба взорвалась в 8.30 во втором вагоне поезда, уже выехавшего со станции. Вагоны вспыхнули, погибли 13 человек, еще 58 были ранены. Метрополитен в Ташкенте целиком мелкого заложения. Но большая часть перегонных тоннелей построена закрытым способом. Его первый участок был сдан в ноябре 1977 года, а сейчас метро состоит из трех линий длиной более 36 километров. Метростроевцы помнили о страшном землетрясении 1966 года и учитывали сейсмическую активность. К счастью, разрушительных землетрясений с тех пор в Ташкенте не было. Но более слабые толчки метрополитен выдержал, и его работа не прерывалась. Ереванский метрополитен имени Карена Демирчана был открыт в 1981 году. Он насчитывает 10 станций, расположенных на одной линии протяженностью 13 километров 400 метров. В планах его развития значится еще 8 станций, но с 1996 года строительство не ведется вообще. Метро в Минске состоит из двух линий по 8 и 5 станций. Первая очередь была открыта в канун 40-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Метротрам. В некоторых городах вместо метро работает подземный трамвай, разновидность скоростного. Его пути частично лежат в тоннелях или на эстакадах, обычно так делают в центре города, частично на улицах. Построить и обслуживать метротрам намного дешевле, чем обычный метрополитен, но дороже, чем простой трамвай. Часто подземный трамвай пускали тогда, когда на строительство настоящего метро не хватало денег. Иногда систему метротрама позже перестраивают в метрополитен. Так возникло метро Брюсселя, хотя на некоторых маршрутах там до сих пор ходят трамвай. Среди стран бывшего СССР подземный трамвай действует в России, в Волгограде с 1984 года и на Украине в Кривом Роге с 1986 года. В Ереване система, начавшая строиться как метротрам, еще до открытия была переделана в метрополитен. За рубежом метротрамы есть в Антверпене, Шарлеруа, Брюсселе, Бельгия, Гааге, Нидерланды, Бостоне, Сан-Франциско, США, Вене, Австрии и в некоторых городах Германии. Это интересно. Самое необычное метро проложено в пещере Нового Афона. Дорога длиной километр и 300 метров была открыта в 1975 году для доставки туристов в пещеру внутри абсарской и Верской горы во время курортного сезона с мая по ноябрь. Часть тоннеля действительно проложена в природной пещере, а часть в искусственной. У пещерного метро три станции – входные ворота, зал Апсны и зал анакопии. До 1992 года зал Тбилиси. Многие центральные станции метро Стокгольма тоже похожи на пещеры. Они прорублены в прочной, надежной и красивой скальной породе и ничем не облицованы. Там прекрасная вентиляция, всегда прохладно. В подземных переходах могут свободно разъехаться два автобуса. В метро Стокгольма часто устраивают художественные выставки.